Он завел со мной этот разговор. Его, как и следовало ожидать, действительно расстраивают условия завещания. И он предложил, чтобы в случае закрытия колледжа между лицами, получающими долю имущества, были достигнуты кое-какие договоренности. И Рафаэль тоже получил определенную компенсацию. В принципе, конечно, наследство можно разделить иначе, если об этом договорятся лица, которые его получают. Но здесь все сложнее. Я поставил отца Себастьяна в известность,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 «На мой взгляд, мы слишком далеко ушли от смерти бедного мальчика», — сказал Перроне. «Вы же сообщите мне результаты расследования. Я попечитель, поэтому лицо заинтересованное». «Совершенно верно». Делглиш дал ему обещание и вышел на залитую светом улицу навстречу взмывающему к небесам величию церкви Святой Марии Мэнкрофт. В конце концов, предполагалось, что это будет отпуск, и у него есть право потратить хотя бы один час в свое удовольствие —